Глава одиннадцатая. Там, где должно быть. У великолесья нет оград или других видимых границ, но от чего то всегда понимаешь, когда покидаешь его. В обычных лесах нет этой мощи, невидимой силы, что хранит великолесье. Будто чары великолесских лесовых прозрачным куполом накрывают их владения, и воздух внутри этого купола густой, напитанный волжбой, а в ней его зыбкий, не такой духмяный, какой-то простой, что ли. Признаться, покинув Великолесье, я почувствовал себя незащищенным и уязвимым, хотя любой другой человек, наоборот, ощутил бы себя беспомощным, ступив под тень зачарованной чаще, а выйдя из нее, вздохнул бы полной грудью. Золотой отец нежился под пуховым одеялом из туч, и не видно было его яркого лика. Я радовался, что скоро мы доскачем в липоцвет, и если господин Дорог будет милостив, он сплетет мой путь с путем знахаря. Однако, чем ближе мы подъезжали к обжитым землям, Тем чаще нам попадались всадники, купцы на телегах и пеший люд. И все они, ясное дело, глазели на нас. И я знал, что ярче всего они запомнят не сокола на Монфе, а зеленокожего чужеземца. все таки пойдет молва, как ни крутись. Хорошо бы мне вернуться до того, как кто-нибудь расскажет об этом моему князю, а то ведь не оберусь проблем. Мы неслись через поле, и крестьянин, отложив серп, пристально разглядывал нас. Я в сотый раз пожалел о том, что взял огорька с собой. а он вроде бы ничего такого не замечал или просто привык к недоверчивым взглядам. Мы скакали весь день на напролет, но Огарек не уставал вертеть головой, разглядывая красоту наших княжеств, любуясь родными землями. Поля перемежались с рощами, прорезались речушками, зиялись за прудами, забились болотцами. Любуйся себе видами, вдыхай сладкие и печальные запахи последних цветов. Но соколом вечно не до того. Мы всегда хмурые доспешащие, спешащие, приземленные, даром что крылатые. Тёплый нагретый за день воздух смешивался с холодными сырыми порывами, выползающими из оврагов и топких низин. Моего носа коснулся дымный запах, и на какой-то миг я вздрогнул, с ужасом подумав, что еще одна деревня сгорела, но немного успокоился, поняв, что пахнет не горелыми жилищами, а можжевельником и дегтем. Сочетание странное и резкое. Обычно так пахнет в крестьянских домах, откуда хотят изгнать хворь, очистить воздух от заразы. Руда расчихался. «Воняет чего-то». Огорёк прикрыл нос рукавом. Не соскочил, наловчился держаться одной рукой. «Не впервой же. Не капризничай, как девка. Ты, небось, бывал в таких канавах, где воняет куда хуже дёгтя». Огорёк поспешно вытер нос и отнял руку от лица. «Да уж, прав ты, бывал. Где только не бывал. А чего там, как думаешь, костры шаманские жгут?» «Шаманы у вас, дикари», — поправил я его. «А у нас волхвы да ворожи, мудрые травники-кудесники». То разожгли, вот увидишь. Заболел у них кто-то, вот и гонят прочь больной дух. Скоро увидим-то. Скучно мальчишке нестись полями до да лесами, даже верхом на Монфе, даже в обществе Сокола, даже побывав в гостях у лесного князя. Чудесное быстро становится обыденным, особенно в молодых и любопытных глазах, жадных до всего чудного. Скоро, скоро. Я не соврал. Не прошло и нескольких минут, как тракт вывел нас к холму, на широком горбе которого примостилась деревенька, каких по всем княжествам раскидано, как грибов после дождя. Маленькая совсем в одну улицу. Над деревней стелился густой серый дым. Глухо били бубны и гортанно вскрикивали бабьи голоса. Я пустил руда шагом, присматриваясь. Посреди улицы горел костер до небес. Рядом лежали охапки мажжевеловых веток и бочонки дегтя. Два волхва в шкурах до пят били в бубны, а вокруг плясали селяне, ноги, зато в кожаных обрядовых масках на лицах. Я спешился, оставил огорька сруда и забрался повыше на холм, присматриваясь к волхвам. Селяне схватились за руки, закружили хоровод, то сужая, то расширяя круг. Мужчины, женщины, старики, дети. Все одинаково голые, одинаково дикие, одинаково свободные. Они выводили песню, которую несведущий мог принять за нестроенный страшный вой, Но я-то знал, что петь такое сложно, очень сложно. А люди верили, что все хвори бегут от бессловесных песен, пугаются стонов и летят дальше мучить кого-то другого. Волхвы не плясали, били в бубны и подбрасывали пахучих веток в костер. Их лица тоже скрывали маски, только деревянные и раскрашенные. Волхвы боялись, что изгнанная из деревни болезнь узнает их и отомстит однажды. Я встал с краю, скрестив руки и всматривался в фигуры волхвов, гадая, нет ли среди них истода. Обряд изгнания болезни нельзя прерывать, и я изнемогал от нетерпения. Плечи у обоих вроде были широковато для Истода, но, может, это шкуры прибавляли фигурам мощи. Но мне хотя бы спросить, хоть полсловечка о нем услышать, а у кого, как не у волхвов, справляться о волхве. Я махнул огорьку, чтоб не совался дальше. Мало ли, что тут у них стряслось. По пустякам волхвов не зовут, может, и правда морь вернулась. Тревожить селян, прерывать обряд мне не стоило, Разозлю, раззадорю, если помешаю гнать хворь. Разозлённые крестьяне бывают страшнее вражьей рати. Глупее, горячее, да и вилы могут сделать в груди целых три дырки, а нож одну всего. Но мне непременно нужно было подобраться ближе к волхвам, потому как не простил бы себе, если попустил истода вот так прямо из рук. Если не хочешь вызвать гнев на себя, стань таким, как все, делай то же, что все. Недолго думая, я сбросил всю одежду. Вынул из котомки пустой мешок, который брал с собой на всякий случай, и обвязал вокруг головы так, что под ней глаза были видны. А все, что до груди, включая соколий камень, скрыто. С чем-с чем, а с камнем расставаться не хотелось. Я спрятал котомку и оружие под чертополоховый куст, отбежал в сторону, чтобы казалось, будто я вышел не со стороны тракта, а со стороны домов и присоединился к пляшущим. Конечно, рано или поздно кто-то непременно заметил бы чужака, Жилистого медно-рыжего мужчину не в маске, а с непонятным тряпьем на лице. Но обрядовый дурман силен, он прочно сковывает не только тела, на какое-то время способные лишь кружить да вскидывать ноги, но и умы, во время танца занятые только песней пугачом. Мне это было на руку. Я подскочил к хороводу и, приплясывая, приблизился к волхвам. На поясах у них висели пучки плакун травы, чтобы бросить в костер и рассеять чары, когда придет время. Сам я изо всех сил противился бубновому бою и крестьянской песне. Не давал им пробираться в уши и пленять разум, дышать тоже старался через раз. Здесь, вблизи, стало ясно, что кроме можжевельника и дёгтя в костер бросали что-то ещё пахнущее тяжело и дурманно, как сладкое перезревшее вино. Босые ноги ощущали сырую землю, вытоптанную многими поколениями селян. Спину ласкал бодрящий свежий ветер. Лицо и грудь грели всполохи огромного в два человеческих роста костра. и мужские стоны мешались с резкими птичьими бабьими вскриками и воем детей. От резких дымных запахов слезились глаза, но я держал себя в руках, лишь делая вид, что вместе со всеми гоню заразу, а сам думал только о видогосте, о бледном и немощном моем друге, о котором тревожился и которому обязан был помочь. Я верно сказал Огарьку, что истода, волхва-волхвов, всегда узнаешь, даже если не видел его в лицо. Пусть он не был старейшим из знахарей, но сильнейшим точно. Эту древнюю глубинную волжбу ощущаешь хребтом, кровью, жилами. Она сама как кровь, питающая княжество наших нечистецы и тех из людей, кто решается открыться ей навстречу. Противясь чарам, песням и запахам, я обошел кругом обоих волхвов и стянущим разочарованием понял, что истода среди них нет. Конечно, было бы слишком просто найти его вот так среди деревни, встретить по пути. Истода нужно искать, к нему нужно долго идти. Он любит поклонение и трепет. Но все таки жила во мне робкая надежда, что, может быть, повезет. Бой Бубнов сначала ускорился, стал таким неистовым, что удары почти слились в сплошной грохот, и в тот миг, когда шум сделался почти невыносимым, вдруг замедлился, перешел с галопа на рысь, а потом и на шаг. Обред подходил к концу. Я зашел со спины к тому волхву, что был пониже, и шепнул ему на ухо, стараясь не напугать, не помешать. «Скажи, отец». не видал ли старшего брата своего Истода. Он продолжил бить в бубен, мерно, медленно, словно держал в руках огромное дрожащее сердце. На нас вдохнуло удушливым дымом, и я закашлялся, прижимая карту рту мешковину. Волхв, украдкой оглянувшись на меня, кивнул. «Видал, сынок, много раз видал, но последней весной еще в окраинном...» «Благодарю тебе», — ответил я, не скрывая горечи в голосе. Хотел идти обратно к Игорьку и Руда, но решил спросить еще раз, уж время потратил. «Что гоните, отец? Я Язву или коровью гниль?» «Хуже, милый, хуже. Не стану имя ее трепать и тебе не советую. Иди, чужак, пока не поняли, что ты тут пришла и затесался. Лети и расскажи в своем тереме, чтоб князь твой тоже осторожнее был». Я поблагодарил волхва и побрёл прочь. Камень-то я спрятал, чтоб не блестел и не искушал нищих. А вот рисунки, что украшали мои руки, нечем было прикрыть. Я надеялся, что все пляшущие были достаточно дурманены, чтобы не заметить цокола, присоединившегося к ним на краткие минуты. А если кто и заметил, то в будущем мог бы списать это наведение, навеянное дурманным дымом. Спустившись с холма, я оделся, пристроил все ножи и лук по местам и вышел к тракту. Руда отдыхал, не теряя времени, и лениво забил по дорожной пыли хвостом, заметив меня. Огорёк с унылым видом чертил что-то палкой — Только приблизившись, я разобрал, что он нарисовал дом, больше смахивающий на шалаш. Так строили в мостках. «Едем дальше», — бросил я. «Тут его нет». Огорёк швырнул палку и стыдливо затоптал рисунок. «Я видел, как ты отплясываешь. Думал, скучно тебе с нами стало, повеселиться захотел. Я б тоже попрыгал, будь у меня две ноги, а не одна и половинка». «На одной попрыгаешь, когда из Тода найдём», — пообещал я. «Князь праздник закатит, я тебя приглашу». Шутом у него станешь, если повезет? Помнишь, ты все грозился трюки мне показать?» «Помню, помню», — Огорек махнул рукой. «Потом как-нибудь, ладно?» Отчего-то теперь он застыдился. Может быть, посчитал, что тому, кто метит в соколы шутовское прошлое, может навредить. Несолидно как-то кичиться тем, что рожу умеешь корчить и в дудки дуть. Ещё раз посмотрев в сторону деревни, огорек почти обиженно спросил. «А чего меня не позвал сейчас?» «Нельзя», — отрезал я. Небо помутнело, став фиалково-серым, и где-то далеко у черной зубчатой кромки леса зажглись первые звездочки. Я вскочил на пса, подсадил мальчишку, и мы заспешили в липоцвет. Я рассчитывал добраться туда до густой темноты. В липоцвете был хороший трактир, прямо в центре городка, а в таких местах, как известно, можно разузнать все, что тебе нужно. Мы прибыли туда затемно, изрядно уставшие и проголодавшиеся. Трактир светился в конце улицы, мигал огнями окон, будто облепленные гигантскими светляками. Вожделенное зрелище для усталого путника, да еще и глухим промозглым вечером в конце лета. «Давай я сбегаю, и расспрошу всех!» Браво выпалил огарек, явно горящий желанием, прямо сейчас броситься на поиски. «Я знаешь какой, все выведу никто от меня не укроется, и знахаря твоего найду, вот увидишь!» Он бы тут же скакнул хромой белкой, если б я не хватанул его за шиворот, притянул к себе и рыкнул на самое ухо. «Ничего ты не выведаешь, слышишь меня? Не смей самовольно убегать, только когда скажу, понял?» Огорёк заморгал, попытался вывернуться, но моя хватка была крепкой. «Не понимаю, по правде сказать. Ты же меня затем и взял, чтоб помогал тебе. Поможешь, но тогда, когда попрошу». Я отпустил его нарочито грубо, оттолкнув даже, так что он неуклюже припал на больную ногу, но удержался, не упал на землю. К моей тихой радости людей по улицам не бродило. Все сидели по домам да в кабаках. Это подтверждал и шум, доносящийся из трактира. Мы отвели Руда на местную псарню, а сами засели в шумном, хмельно-сытом трактире, приготовившись слушать, спрашивать и отделять пьяный вымысел от чистой правды. В трактире было людно и шумно, но мы все-таки нашли местечко в самом углу. Недалеко от нас сидели какие-то безбородые юнцы, трое, а с ними еще и стриженная по какой-то неведомой мне причине девчонка. Кто же пустил их сюда одних? Я покачал головой, думая самое нелестное о нынешней молодежи. Слушать тоже надо уметь. Это кажется, что ничего трудного нет. Сиди себе до да пенная потягивай. Разговоры сами в уши польются, как сбитень в подставленную чашку. Но все не так. Слушать – это тонкое умение. Почти такое же, как выкладывать картинки из цветных осколков. Записывать истории в книги или сочинять мелодии, от которых цепенеет в груди. Слушать, что прясть, ловить. Вытягивать из клубка разговоров тонкие ниточки. Разделять, сплетать и находить что-то важное, нужное. Я умел слушать. И в лица тоже всматривался. Цепко, быстро, так, чтобы никто не заметил, что я пялюсь. Огорек собрался снять капюшон. Но я вовремя заметил и схватил его за руку, разозленный, немного, что он меня отвлек. Первые минуты самые важные, тут настроиться нужно. А мальчишка мельтешил перед глазами. «Не снимай». «Почему?» Я не ответил, насторожился. Показалось, что кто-то произнес имя Истода, но с именами знахарей всегда так. Не поймешь, о человеке толкуют или отравили траве лекарской. Их всех ведь травами кличут, не только того, кого я ищу. Нет, действительно показалось. Не слышалось пока ничего полезного в разговорах. Я повернулся к горьку и вздохнул раздраженно. Вот что тебе скажу, Огарёк. Хватает у тебя недостатков, но самое главное из них, то что ты слишком приметный. «Ты тут один такой зеленый на все княжества и моря до самых своих мостков. И все, что ты не скажешь, люди запомнят, потому как это сказал зеленокожий мальчишка, такой, какого они в жизни не видали. Ты не болтай, слушай лучше. Обещал же помогать». Огорек насупился, нахохлил плечи. «В гильдии тоже зеленые есть. И что зеленые? Еще какие разные? Я по сравнению с ними как щенок в волчьей стае». Я снова вздохнул, едва сдерживаясь, чтобы не отвесить ему подзатыльник для большей понятливости. то другое пойми представление с цветными огнями и фокусами разными одно живой мальчишка к тому же и говорливый пристающий при свете дня совсем иное на скоморожье игрище идут с ожиданием предвкушая все чудеса и странности оттого и девка с чешуйчатым хвостом не удивляет так как ты удивишь одним своим видом ты можешь изумить испугать и даже разъярить ничего не делая и рта не раскрывая ты уже попался однажды так что мало тебе показалось «Забыл, как чуть живьем не спалили?» «Помню я, помню». Огорёк приумолк, закутался в плащ так, что носа не видать, а я слушал людей и да додумал, как лучше донести то, что у меня на уме. Сокол должен уметь говорить красиво и доходчиво, должен уметь убеждать и отговаривать, но вот о таком мне никогда не приходилось беседовать, никогда не приходилось встречать кого-то настолько выделяющегося, как золотой зуб в старухе на морту. «Верно сказал». Дети лесовых тоже зеленые, да и члены гильдии шутов зачастую выглядели куда более причудливо. Мне доводилось видеть лица, покрытые мелкой перламутровой чешуей, головы, увенчанные бараньими рогами, кисти рук, поросшие медвежьей шерстью, глаза, сплошь затянутые мерклой, звёздчатой синевой. Всего не перечесть, это нужно самим видеть. Морь избирательная безжалостно. Над кем-то она смеется в открытую, а кого-то одаривает так, как ни один князь бы не одарил. Только попробуй выжить, брось ей вызов и посмотри, что с тобой станется. Когда на шестах покачиваются фонари с ценными цветными стеклышками, когда собрана сцена, играют музыканты и из-за плотного занавеса выходят разодетые в сверкающие наряды артисты, народ ликует и радуется, это зрелище, то, чего они ждали, то, что представляли в своих мечтах и к чему готовились. А когда мысли забиты рутиной, когда думаешь о том, чем детей накормить и какую работу сделать вперед, а какую можно отложить, то зелёный мальчишка, разгуливающий по улицам средь бела дня, выглядит еще более чужим, чем козленок, забредший в курятник. Люди не готовы его видеть, не готовы слушать, что он говорит, и все его слова, равно как и само его появление, прочно заседают в голове за нозой, и всю жизнь какой-нибудь крестьянин из Арчевушка будет помнить, как схватили однажды вора, а кожа у него была зеленой. «Не обидеть тебя хочу, просто разъясняю, какой ты чужой у нас». Я попытался неловко утешить мальчишку, совсем повесившего нос. «Чужой, только ты тоже, смотрю, всех чураешься. Никому не прикипел, а всю жизнь в княжествах прожил. Даже девку себе постоянную не завел, только по мыльням ходишь, да деньги тратишь». «Наглый ты, кроме того, что зеленый. Огорёк хмыкнул, спорить не стал. «Закажи мне пенного», — потребовал он. «А еще? ещё? Захмелеешь с глотка мне что, на себе тебя тащить?» Голосом я возмутился, но едва сдержался, чтоб не рассмеяться. собрался все всё-таки тащить, значит?» Он сверкнул желтыми глазами, обрадовался, будто. «Значит, давно все решил, с собой меня берешь. Это хорошо. Говорю же, не злой, только пыжишься». Прав был щенок, давно решил. «Беру с собой, успел привыкнуть даже. Пусть болтает и дерзит, все веселее». А вслух сказал. «Докучать будешь, оставлю в лесу или в озеро сброшу?» Вздохнул и добавил. Ладно уж так и быть, закажу пенного. Только сбегай сперва в другой трактир, на соседней улице. Да там послушай, а я тут останусь. чует чуть лучше мне остаться тут, что-то произойдет. Огорёк вскочил, будто ужаленный, радостно сверкая глазами, похожий на молодого пса, которого впервые взяли на охоту. Я протянул руку и поправил его капюшон. «Осторожней будь, не светись». Тихо заглянул, чуток послушал и назад. «Понял?» Он ухмыльнулся широко. «Да ты не волнуйся, я ловкий, пусть и хромой. Сколько прятался и убегал, тут уж справлюсь. Сам ушами обернусь, ничто от меня не ускользнет». Огорек шмыгнул к двери и, правда, легко, хоть и заметно хромая, скрылся из глаз. Я проводил его взглядом, и вроде бы даже кольнула тоска, но я испугался и прогнал ее прочь. Я не соврал Огорьку. Мне и правда казалось, что именно здесь, именно сейчас я нахожусь там, где должно, на том месте, которое уготовил для меня господин Дорог. Будто он лично расшил мне подушку и подложил под мягкое место. Сиди, сокол, на насести, никуда не отлетай, да наблюдай, что случится. То, что огорька следовало отослать, я тоже почуял каким-то внутренним, животным чувством, природу которого не мог объяснить. Бывают такие моменты, когда ты почти твердо знаешь, что следует делать. Хотя разум может говорить, что ты поступаешь не так, как нужно. Любой сокол знает себя, знает, когда можно слушать разум, а когда лучше положиться на птичье сердце. да и не только сокол, наверное. Все мы тут в княжествах приучены не пренебрегать словами, что шепчет неслышный внутренний голос. Мы не всегда бываем расчетливы и холодны, и виной тому, как мне кажется, наша родная земля, да привычка уповать на соседей нечистецей как в минуты нужды, так и в минуты радости. Мы не верим во что-то чудесное, нечеловеческое, помогающее или строящее козни. Мы веками живем бок о бок с ним, видим, слышим и осязаем его». Миловидная подавальщица с остреньким веснушчатым носом принесла кружку пенного и тарелку чесночного хлеба. Покрутилась немного у стола, ждала то ли слов восторженных, то ли монетку сверхоплаты, но ничего не дождалась. Я был слишком напряжен и сосредоточен, чтобы отвлекаться на девок. Трактир не мог похвастаться роскошью, но и бедным его нельзя было назвать. Хозяин обустроил очаг со стульями для желающих согреться не только выпивкой, в одном углу убрали столы и поставили длинную скамью для музыкантов. Сейчас скамьи пустовали, но пару раз я даже видел, как тут выступали настоящие мастера своего дела. Не деревенские юнцы, выучившиеся бренчать на гуслях и дудеть в рожки, а певцы со звонкими голосами и холеными дорогущими инструментами. Кругом гудело, как в пчелином улье. Я старался уловить сразу суть всего сказанного, Прислушивался и к крикам, и к шепоту и к смеху. Головой не вертел, чтоб никто не подумал, будто мне есть дело до их толков. Потягивал себе тихонько пенное, да уши грел. Расставил сети и ждал, какая рыба мне попадется. Оберег купил на торге в коростельце у ворожей и купавки. Я и так и сказал, чтоб тебя моровая язва забрала, блудливая ты лишь и ложится. Коленки болели страсть. Волх сказал травяные припарки ставить доносить да штаны из собачьей шерсти. Ты это видал вообще из собачьей шерсти? Чтоб стрела ловчей летела, над ней пошептать надо. У меня дома слова записаны. Если надо, заходи, спеши. Говорили много. Я ловил обрывки тех разговоров, где хоть как-то касались волхования, врачевания и хворей. но больше приходилось слушать о попойках, неверных женах, ленивых детях, несущихся курах, страстных полюбовницах и растущих ценах на торгах. Обычные разговоры обычных людей. Скучные до тошноты. Я слушал их ленивых, отожравшихся крестьян, не видевших в жизни ни беды, ни настоящей нужды, и у меня зудела кожа от их невежественных мелочных проблем. Сразу ясно, не доходила морь до дома того мужика, который пожелал болезни неверной женушке, не сгорал весь двор вместе со скотиной у юнца, верящего в обереги и скоростельца, не плакали от голода дети молодца, так громко возмущавшегося тем, что покупатели просят его сбавить цены на хлеб. Я не любил людей, но и не ненавидел. Иногда проникался к некоторым симпатии, но в целом простые селяне виделись мне кем-то вроде кур, постоянно сытых и никогда не покидающих родного курятника со двором, копающихся в земле, клюющих зерно, вытягивающих из почвы червей и убежденных в том, что небо над головой всегда останется синим, а хозяин не забудет подлить водицы в поилку. Юнцы за соседним столом вели себя на удивление тихо. Рабели, впервые придя в трактир? Не знаю. По-моему, мальчишкам в их возрасте полагалось шуметь, спорить, хохмить, кричать и звонко хлопать друг друга по плечам, ведь играет же горячая молодая кровь, бурлит в венах и бьет в головы, затуманенные хмельным. Но, наверное, они не просто так хранили молчание, изредка перекидываясь напряженными репликами. Было между ними что-то тяжкое, звенящее в воздухе, невысказанное. И в другой день я бы непременно расспросил у них, что да как, но сейчас было не до того. Дверь открылась, с улицы дохнула прохладой, и никто бы не заметил очередного посетителя, если б не его потертые гусли на видавших вида ремешках. Музыкант молча прошествовал к углу со скамьей, сел и без прелюдий начал играть. Он был укутан в зеленоватый плащ и даже не снял капюшона, таился от кого-то, как и я сам, но все лица мигом повернулись к нему, затихли полупьяные разговоры о крестьянской суете, не стучали ложки по тарелкам и даже прихлюпывания, с которыми посетители трактира втягивали в себя пенное. стали звучать гораздо реже. Что может сыграть человек с инструментом, забредший в трактир? Вариантов немного. Что-то разухабистое, веселое, всем знакомое, вроде курочки пестроперой. А может и наоборот, нагоняющее тоску, слезливое и тяжелое, как «Ой, далек мой дом». Но я ошибся. Человек занес руку, будто размышляя, выбирая мелодию из своих кладовых. А потом опустил пальцы на струны, и музыка ворвалась в трактир. но не веселая и не тоскливая, а какая-то другая, не наша, незнакомая. Может, он научился этой мелодии в царстве, там любили все слаженное и четкое, скучное, по сути, лишенное души и света, зато построенное по каким-то законам, выдуманным учеными мужами. Люди посидели немного молча, удивленно вслушиваясь в неприхотливую песню, будто бредущую по вечному кругу, а потом просто-напросто соскучились и не без разочарования на лицах вернулись к своим разговорам. Музыка им не понравилась. Более того, мне она тоже не понравилась, поскольку мешала слушать. На месте музыканта я бы заиграл что-то другое, смекнув, что публике эта песня не по вкусу. Но тот продолжал бренчать, склонившись над гуслями так, что еще чуть-чуть, и уткнется в струны лицом. Я допил свое пенное и встал, чтобы пересесть за другой стол. Свободных больше не было. Зато у стены, где сидела компания из пятерых подвыпивших мужиков, я приметил пустой стул. Мне показалось, что мужики выпили уже достаточно для того, чтобы хмель развязал их языки, но не столько, чтобы затуманил разум. «Эй, ты! Осторожней!» — крикнул на меня кто-то. Я и не заметил, что слегка толкнул долговязого парня с двумя кружками пенного, пробирающегося сквозь толпу к своим товарищам. «Извини», — буркнул я, нисколько не раскаиваясь. Но тот, кажется, остался недоволен и неумело, но ощутимо ткнул меня под ребра. Я мог бы угомонить его одним быстрым ударом в челюсть, да не хотелось становиться виновником переполоха, поэтому скользнул ужом в сторону, да скрылся бы с глаз. Но не тут-то было. Что-то щелкнуло, переменилось, незримо колыхнулось, будто плеснули в воздух прозрачного яду. И люди разом обозлились, нахмурились, волками засмотрели друг на друга. Я протиснулся через толпу, обступившую хорошенькую подавальщицу, и присел на свободное место, которое давно приметил. Музыкант все играл, монотонно и снотворно, но от его музыки вовсе не клонило в сон. Напротив, однообразная мелодия будто нащупывала ритм ударов моего сердца, чтобы сплестись с ним, сдышаться, свыкнуться, а потом ускориться, закружить, увлекая сердцебиение за собой. Подавальщица взвизгнула. Кто-то схватил ее за руку и притянул к себе с понятными, думаю, целями. Мужики загоготали. Здоровяк с черной бородой ударил державшего девушку под дых, нехорошо ударился оттяжкой. Тот выпустил девку и осел на пол, задыхаясь. Девка попыталась убежать, но ее тут же схватили за талию. Я почти не видел, что происходило в толпе, да и темновато все таки было, но, судя по крикам, намечалась крепкая кабацкая драка. Что ж, такое бывает. Плохо то заведение, где по вечерам морды не бьют. Но сейчас мне стало тревожнее, чем обычно. Мужики набросились друг на друга с редкостным остервенением. Сцепились так, словно не пили вместе тут целый вечер, а всю жизнь были кровными врагами, да только ждали удобного момента, чтобы разделаться друг с другом. Те, к которым я подсел, тоже злобно зыркали друг на друга. Безобидный разговор явно обернулся чем-то нежелательным. Самый молодой из мужчин побагровел, глаза его сыпали искрами, а тот, что был толще и крупнее всех, угрожающе навалился на стол, заставляя доски затрещать. Третий схватился за нож, Я вскочил на ноги, отбросил капюшон, чтоб не мешал боли, и тоже взялся за оружие. Музыка поскакала галопом, такая же незатейливая, грубая, как прежде, и сердце мое тоже скакнуло, пригоняя кровь к лицу. Мне стало жарко, ладонь, сжимавшая нож, вспотела, пальцы и ноги зачесались, будто меня охватил кураж битвы. Я тряхнул головой, не давая руку увлечь меня. Я не должен драться с ними. Они мне ничего не сделали. Я тут для... А для чего я здесь? На меня прыгнули сзади. От неожиданности я завалился на пол, но успел собраться и перекатиться на бок, стараясь навалиться всем весом на нападавшего. Вслепую ударил локтем, никуда особо не метя, но попал, кажется, в живот. Противник охнул и обмяк. Я быстро вскочил на ноги и пнул мыском парнишку, скорчившегося на полу. Мне хотелось добавить еще, чтоб неповадно было больше со спины набрасываться, но вовремя остановился. Трое юнцов, которых я заприметил еще тогда, отбивались от четверых толстобрюхих крестьян. Двое мужиков пытались вытащить из-за стола коротковолосую девку, та брыкалась и визжала, но и она, и ее друзья были слишком слабы, видно, к дракам не приучены и отбивались неумело, как малые дети. Глобрысый паренек впился пальцами в бороду крестьянина, как кошка, но быстро получил по скуле и оглушенный сполз вниз. Я вынул кинжал, запрыгнул на стол и взревел, забыв о том, что не хотел привлекать к себе взгляды. «Именем князя Страстогора повелеваю всем прекратить!» Приземистый широкоплечий мужик пнул меня по коленке, но я устоял. «Вот иди, и зад своему Страстогору, а у нас тут своя княгиня. Проваливай, откуда пришел!» «Страстогор, верховный князь!» — выкрикнул я, но меня уже никто не слушал. Люди колотили друг друга с упоением, от которого становилось страшно. Я спрыгнул на пол и ударом в челюсть свалил одного мужика, вцепившегося в девчонку, а второго приложил лбом об стол. Его дружки вроде бы испугались, увидев в моей руке кинжал и кинулись в другую драку. Уютный трактир сложно было узнать. Трещали кости и столы, разбивались кружки и мужицкие лбы, кругом рычали, рвали, толкались, пинали, избивали, втыкали в мякоть ножи и вилки, выли зверьми и падали на дощатый пол, сцепившись безобразными живыми клубками. Кто-то истошно вопил, угодив рукой в пылающий очаг и несколько углей тлели теперь на полу, оставляя под собой черные пятна. Я помог усадить белобрысого парнишку на стул. Девчонка плакала, спрятав лицо в ладонях, а двое других, рыжевато русый и черноволосый, недоверчиво смотрели на меня. Я понимал, что им до смерти хочется сбежать отсюда, но они не бросят товарища. Берите его под мышками и проваливайте, скомандовал я. Прикрою сзади. Бегите прочь, иначе вас затопчут или еще чего похуже сделают. Черноволосый дернул подбородком. В наш стол прилетела глиняная кружка и разлетелась на острые осколки. Один из них едва не задел мою щеку. Я вдруг вспомнил, что скоро должен вернуться Огарек. Хватит ему мозгов не лезть сюда. Должно хватить. «Бегом!» — горкнул я яростно, и мальцы тут же вскочили, подхватили Белобрысова и затолкались к выходу, неуклюже протискиваясь между стенкой и последним рядом столов, подальше от свалок из обезумевшего мужичья, которая колотила уже друг друга без всякого разбору и жалости. Я, как и обещал, прикрывал парней, держа кинжал наготове. только и мой разум нет-нет, да и надламывался, и морок битвы слепил глаза, ребился черными мушками. Цель удерживала меня. Если б не надо было проводить ребят, я бы, наверное, тоже бросился резать и бить. Дверь открылась снова, и на этот раз в трактир потекли не люди, а тени. Я моргнул несколько раз и чуть не вскрикнул от досады, злости и удивления. Тени двигались точно, быстро, как молнии, жутко и не по-людски. Они не кричали, не горланили, не командовали друг другом. Лишь изредка шипели, свистели и взрыкивали. Глухо, утробно, устрашающе. Запахло заскорузлыми тряпками, гнилью и свернувшейся кровью. Я уже встречался с этими тварями, стремительными и опасными, одетыми в обноски, прячущими лица. Какие то лица? Нет их, Смарагдиль ясно сказал. Ни лиц, ни имен. Ярость одна. Трое безликих направились к музыканту. Тот прекратил играть. Выпрямился во весь рост и вынул из-под плаща короткий уродливый лук, встав в один ряд с безликими. Не лучший выбор для боя в четырех стенах, но кто знает, есть ли у этих тварей вообще мозги. Выход оказался перекрыт. Я процедил сквозь зубы замысловатое ругательство, усадил своих подопечных за ближайший стол, а сам достал дюжину звездочек и метнул три штуки одну за другой. Все попали в цель. И три твари, зашипев мерзко погодючьи, ветошью рухнули на пол, осели бесформенными кучами, словно не было в них ни мяса, ни костей. Музыкантишку я тоже уложил, и гусли валялись теперь на полу среди побитой посуды и разломанных скамей. все изменилось. Звуки изменились. Люди изменились. Если еще минуту назад в вопивохи колотили друг друга и рычали зверьми, то теперь они заметались, как испуганные куры в курятнике, раскричались тонко, как бабы, пытаясь пробиться к выходу. опрокинулись стулья, с грохотом повалились столы, бардак мешал людям, но безликих с их звериной ловкостью вовсе не останавливала перевернутая мебель. Нелепые луки тварей и короткие стрелы знали свое дело. Несмотря на то, что целиться и натягивать тетиву тут явно было несподручно. Безликие стреляли так быстро, что я не успевал заметить, как их короткие стрелы слетали с тетивы. Падали мужики, хватаясь за проткнутые горло, пробитые бока. Зажимали раны исходили горячей кровью, поливали ею покрытый осколками пол, и кровь охмешалась с пролитым пенным, и запахи соединялись в непонятный кислопряный смрад, хмельной и до смерти страшный. Твари бросались к раненым и убитым, хищно склонялись над еще дергающимися телами и впивались скрытыми закапюшонными зубами в горячие лица. Я метал и метал звездочки, покуда мог разобраться, где безликие, а где местное мужичье. Самым верным было бы попросту сбежать, не думая ни о ком, только о шкуре своей и оруда, который на псарне остался. Но едва смолкла музыка, проснулась соколья честь, расправила крылья и кричала, что я должен быть здесь, защищать людей от неминуемого, неописуемого, нечеловечьего именем князя Страстогора, именем покровителя моего. Вдруг что-то ударило меня в спину. Я пошатнулся, опустил глаза — И с изумлением разглядел острие черной безликовской стрелы, торчащее у меня из груди. Ноги мои стали мягкими, будто соломой набитыми. Я закачался и упал. Сперва на колени, капая кровью, удивляясь мимолетно, какая она яркая и красивая. А потом и вовсе завалился на бок, безуспешно пытаясь ухватиться ослабевшими пальцами за край стола. За какой-то миг я сделался безвольным, слабым, как новорожденный щенок. Глаза закрылись сами собой. Крики и шум затихли, словно в уши натолкали пакли, и сам я растворился в чем-то скверном, липко-черном, будто меня и не было никогда.